«Четырнадцать. Ненавижу Академию!» — прошептала я. «Факультет червников — полнейшая дрянь!» Я держала брошюру, выданную мне мэтром Зотисом, двумя пальцами за края, словно боялась испачкаться от одного прикосновения. «Пеппи, ты преувеличиваешь!» — откликнулась Мальвина, хотя я вовсе не к ней обращалась. После завтрака куратор развел нас по домам, точно бестолковую малышню — А то сами бы мы не дошли. Заблудились бы в кустах сирени. У, такие опасные кустики. Через час Мэтрис Звонк, ваш декан, ждет первокурсников на вводную лекцию, — сообщил Мэтр, доведя нас до крыльца. У вас есть время изучить распорядок дня и список дисциплин. Вот я и занялась изучением, читала и понимала, что настроение опускается все ниже с каждой строчкой. А что там? Спросила Клара, которая, вместо того, чтобы готовиться, сооружала прическу из своих непослушных жестких волос. Читай вслух. Еще и вслух читать эту гадость. Впрочем, потом можно потребовать от моркови ответную услугу. Ну ладно, призыв фамильяров. Ой, как мило! пробасила Соломенка. Жду не дождусь, когда у меня появится свой славный теплый комочек. Или холодный склизкий комочек, прервала я ее в восторге. «Жаба, например. И вообще не перебивай. Высокая кулинария». Ммм, блюда чаровников не сравнятся даже с кухней лучших ресторанов. Конечно, если у них владелец и сам не чаровник. Вот как в ресторане у Алонса. Бывали? Помните их девиз? «Мы добавляем в блюдо щепотку любви». «Как точно!» «Если ты не замолчишь, я дальше читать не стану», — проворчала я. Их неуемные восторги на фоне моей печали раздражали просто неимоверно. «Прости, прости, я молчу, молчу!» Морковь, когда волновалась, начинала повторять слова по несколько раз. Зачаровывание вещей, наложение облика, основы целительства, основы создания оберегов, травология, с корговоркой прочитала я, пока меня снова не перебили, мрак, прах, безысходность, тоска и скука. Вот как их следовало бы назвать. И совершенно не понимая, при чем здесь целительство. «Ну как же!» — всплеснула руками Клара. «Ведь в основе целительства лежит та же магия, что и у нас. По сути, целители — те же черовники. Мы все могли поступить в Академию Целительства, если бы были поумнее», — вздохнула Мальвина. «Там столько всего надо учить, знать. Это ведь не предметы зачаровывать, а понимать, как устроен организм, все косточки, все органы. У меня бы точно голова лопнула». «Я умная», — отрезала я. «Просто...» «Да что говорить, я прежде никогда не задумывалась, кто именно поступает в Академию Целительства. Я-то сразу знала, что стану ведуньей, и мысли не допускала о другом пути. Выходит...» Мои глаза удивленно распахнулись. Я только теперь поняла. Доминик унаследовал от родителей магию чаровников, и не стыдился этого, и ни о чем не сожалел. Целители везде ценят. Маги-целители на вес золота». «Если бы только отец сказал мне раньше, кто я на самом деле, возможно, все в моей жизни пошло бы иначе». А он вместо этого пытался подкупить членов совета и молчал до последнего. «Что просто?» — переспросила Клара, так как пауза затянулась. «Просто не захотела». Морковь переглянулась соломинкой. Промолчали, но на лицах ясно читалось. «А теперь ты почему воешь? Смейтесь, смейтесь». «Есть еще желающие поглумиться над глупой Алисей? Вставайте в очередь». Я быстрее перевела взгляд на страницы брошюры, зная, что Клара и Мальвина в это время обмениваются ухмылками, мол, ну что за дура, сама бы так сделала. А то, глядишь, и шушукаться пойдут в уборную под предлогом, что обеим срочно понадобилось зеркало. Внутренне я была к этому готова, но совсем не ожидала, что Клара примостится рядом на краешек кровати. «Тебе еще понравится?» — улыбнулась она. Как-то по-доброму улыбнулась, и меня эта улыбка кольнула в самое сердце. Мне все улыбались. Горничные, лакеи, учителя, которых нанимал отец, подружки. Та же Меринда сверкала зубами, точно хотела ослепить их сиянием. И все же чего-то в их улыбке не доставало. Какого-то тепла, что ли. Странно все это. И почему я прежде не замечала? Я только теперь поняла, что вот так, светло, мне улыбались немногие люди в моей жизни». Папа, когда не был занят работой по горло. Родители Ника, когда я была маленькой. Сам Доминик когда-то. Бель. «Стоп, а разрушительница-то как пролезла в мои мысли?» «Сначала всегда не по себе», — продолжала Клара, не заметив, как я напряглась и сжала челюсти. «Но тебе понравится, вот увидишь. А на ведунов не обращай внимания. Они привыкли задирать нос выше неба, будто только их магия имеет значение». «Но это правда!» С горечью воскликнула я. «Нет, неправда. Поверь, ты еще скажешь спасибо своей магии, когда станешь хозяйкой дома. Очень мило. Буду стоять на кухне у плиты в фартуке, а мой блохастый фамильяр станет ловить мышей в подвале». Пробурчала я. Развить тему мы не успели, потому что в окно осторожно стукнули. За стеклом маячили две макушки. щербатые и сутулы подавали знак, что собрались и ждут нас. «Они так и будут за нами таскаться?» Простонала я. «А что не так?» — удивилась Мальвина. «Вместе веселей, и ни один задиры не прицепится после того, как Ди дал отпор тому наглецу. Где милый, а Бруно забавный?» «Милый? Забавный?» «О, солнце ликое! Да эти девчонки ничего не понимают в парнях. Вот Рой? Да, мил до невозможности. И Доминик?» «Собака! Гад ползучий! Глаза бы мои тебя не видели никогда!» Кстати, о Рое. «Пора продумывать стратегию привлечения этого симпатичного ведуна к моей корпулентной особе. Жаль, что мы учимся на разных факультетах. остается мало возможностей для маневра. Однако, как выяснилось, каждый первокурсник должен выбрать дополнительное занятие на вечернее время — верховную езду, театральную студию или танцы. Узнаю, куда запишется Рой и отправлюсь вслед за ним. Там-то я его и прищучу». Я встала, отряхнула юбку, и она тут же разгладилась. «Что же, есть своя прелесть в бытовой магии».